Однажды, случилось это впрочем давно, молодой колонист, еще плохо знавший кенгуру, решил поохотиться на старого бумера. Кончилось дело финалом нам известным. Кенгуру утопил собаку. Тогда взбешенный охотник, как потом он сам признался, решил размажить голову кенгуру прикладом ружья и смело кинулся в пруд. Но кенгуру изловчился и окунул охотника и раз, и два, и три, и, если бы не подоспевшая вскоре помощь, тот наверняка захлебнулся бы. Вытащили его, во всяком случае, без сознания. В неволе крупные кенгуру жили по 10 лет. Очевидно, срок их естественного долголетия — около 15 лет. Самцы рыжего кенгуру... Ярко-винно-красного цвета или элегантно-дымчато-голубые. Стремительные, в упругих, словно парящих прыжках, заслужили здесь прозвание «голубых птиц». Жизненное пространство у них обширнее, чем у других. Почти весь континент, за исключением лишь... крайних западных и восточных прибрежных областей до сырых тропических лесов на востоке и севере. Это равнинное, степное и пустынное животное. В Австралии рыжий кенгуру занимает, как говорят биологи, ту же экологическую нишу, что и степные антилопы Африки. Он кочует небольшими стадами – от десятка до сотни разновозрастных зверей в поисках богатых травами угодий, которые скотоводы еще оставили в его распоряжении. Рыжий менее дик и зол на человека, чем два других гигантских кенгуру, а именно серый и валару. Серый гигантский, по преимуществу лесной, живут эти кенгуру, Немного их осталось на крайнем востоке и юго-западе Австралии, в Тасмании и на острове Кенгуру, тут же недалеко. Валару самые злые, упорные и опасные в драке из всех четвероногих Австралии. Сложение они крепкого, пожалуй, даже коренастого. Задние ноги у Валару покороче, чем у серого и рыжего Кенгуру, но толще — И удар их очень силен. Защищаясь, Валару и зубы пускают в дело и когти. В неволе неуживчивы. И колотят соседи безжалостно. Несколько подвидов Валару живут в предгорьях и скалистых горах на восточном, западном и северо-западном побережье, один вид — в горных районах Центральной Австралии. Днем обычно прячутся в скалах, по которым лазают очень ловко, а ночью пасутся на плоскогорьях и лугах, едят траву, листья, побеги, без воды живут долго. Когда жажда их томит, грызут кору молодых деревьев и кустарников. По соседству с Валару живут кенгуру помельче, горные валаби. Ступни их задних ног — отлично приспособлены для жизни в горах, шероховатые и подбитые густой шерстью. На двух ногах, совсем не помогая себе передними лапами, скачут валаби по таким отвесным кручим, что дух захватывает. Скалы местами до блеска отполированы их подошвами. Когда враг настигает, горные валаби, не задумываясь, прыгают с разбегу на деревья, как можно выше на развилку или сук, и большими пальцами ног крепко охватывают их. Когда все спокойно, они любят часами греться на солнце, время от времени переговариваясь с родичами по беспроволочному телеграфу, такого же типа, как у кроликов и зайцев. Стучат лапами по земле, и это значит, как живешь. Если кто-нибудь незваный вторгается в пределы их владений, Валаби теми же сигналами, только более громкими и тревожными, предупреждает соседей, будьте бдительны. Злейший недруг горных Валаби, кроме человека и его собаки, небольшой питон, который живет там же, где и они. В Австралии Ни на тасмании, ни на новой Гвинеи их нет 10 видов больших горных валаби и один малый. Валаби, которые горам предпочли равнины, тоже сигналит об опасности ударами лап по земле. они очень проворны, скачут быстро трехметровыми прыжками и бывало удирая от собак легко перескакивали через головы охотников, пытавшихся преградить им путь. Пасутся обычно ночью, а днем многие спят, забившись в чащу кустов. Некоторые роют норы с двумя выходами и, как сурки, ныряют в них в испуге или прыгают с разгона в дупло деревьев, особенно шипохвостые валаби. На конце хвоста у них – роговой шип, похожий на ноготь. Из всех зверей только еще у одного сумчатого, длинноухого бандикута и у льва есть нечто подобное. Зачем им это странное украшение хвоста, непонятно. Возможно, так некоторые уверяют, ногтем на хвосте валаби сгребают в кучу ветки и листья, когда готовят себе грубое гнездо для ночлега. Другая странность этих небольших, ростом с зайца кенгуру, нелепая на вид манера убегая не прижимать к телу передние лапы, а крутить и болтать ими в воздухе. За это прозвали их шарманщиками. Самки шипохвостых валаби, когда удирают, почти всегда выбрасывают из сумки детеныша, если он достаточно уже вырос, чтобы уметь прятаться. Обычно мать делает это, пробегая около какого-нибудь дупла в гниющем на земле дереве. Ее малолетний детеныш тут же ныряет в дупло и, притаившись, ждет, когда мать придет за ним, если, конечно, сумеет обмануть собак в лабиринтах Кустарниковой чаще. Жива будет, никогда его не оставит и вернется за драгоценной своей ношей. В Алабе небольшие кенгуру, но они не овечки. Детей защищают храбро. Лисы, расплодившиеся в Австралии, и местные клинохвостые орлы, испытав на себе силу удара кенгуриных задних лап, отваживаются нападать только на детенышей в Алабе. Тактика у них такая — схватить его внезапно, и бежать или лететь, чтобы мать не догнала. Если-то рядом, отнять у нее дитя нелегко. Видели, как клинохвостый орел, долго маневрируя в ложных атаках, пытался нагнать страху на самку Валаби Грея и отогнать ее от детеныша, который сжался к ней. Добившись лишь частичного успеха в этом, Орел решил, что успеет схватить чуть отбежавшего кенгуренка и с метровой высоты упал на него. Но мать в виртуозном скачке перехватила его на полпути к цели и ударила задними лапами. Орел ретировался, решив, что с него хватит, а кенгурёнок тут же забрался к маме в сумку. Среди валаби есть животные особого сорта — древесные кенгуру. Наскучило им скакать по земле полное треволнений и врагов. И родным домом их стали деревья. Многие равнинные валаби часто ищут спасения на деревьях, а эти и вовсе туда переселились. Случилось так, по-видимому, совсем недавно. Конечно, в масштабах времени, которым... измеряется эволюция, а не наши повседневные дела. Задние ноги у древесных валаби за небольшой эволюционный срок успели укоротиться, а передние стали длиннее. С такими пропорциями конечностей лазать по деревьям удобнее. Стопы задних ног у них очень шероховатые, а когти на всех пальцах длинные, крючковатые, чтобы крепче цепляться за кору и ветки. Но хвост у них не цепкий. Он на конце с небольшой кисточкой действует лишь как руль и балансир в прыжке и подпорка при лазанье. Передвигаясь по сукам, древесный кенгуру держит тело горизонтально, а не вертикально, как их наземные сородичи. А когда спят или стоически терпят низвергающиеся на них каскады тропического ливня, дугой изгибают спину и прячут голову между передними ногами. Эти новые повадки привели к тому, что естественный отбор заставил волосяную макушку, из которой Шерсть на спине радиально расходится во все стороны, переместится так, что волосы на шее растут у них не от головы к хвосту, а наоборот. И теперь, когда кенгуру от дождя прячет голову между передними лапами, волосы на ее теле образуют как бы естественный скат для воды, которая легко и беспрепятственно, обтекая их по поверхности, под шерсть не проникает.